грузные серокаменные стены награя заметны еще с вершины духового холма в рассветном зареве словно окутанные пожаром возвышались башни города горные хребты заботливо обступили на грай и за городом к северу все выше изгибая спины местные старухи рассказывают детям что духи назначили древним огнедышащим горынычча оберегать награй от тьмы тьма боялась суровых стражей и навсегда ушла за край мира, а змеи окаменели без работы, их спины покрылись лесами и снегами, и лежат они по сей день, свернувшись вокруг Награя. Но ежели наступит час тьмы, снова встанут они под рукой великого князя Награйского. Волк залюбовался родным городом. Сколько раз он приезжал сюда с отцом и мужиками слога? Внизу, за холмом, шум нанесла свои воды Награйская стрела, а сразу за мостом неприметная развилка — не правее и дай крюк в сторону Награя, то к обеду или вечеру будешь в охотничьем логе. Сколько раз доводилось юному волку проходить этим путем, пешком или с телегой? Раз зимой отец загнал лошадей прямо в воду, да прокинул сани. Вот уж была беда здорового мужика из Награйской стрелы достать, а кобылки с добром так и сгинули. Унесла их стрела в сторону Арградонских земель. Ух, лютовал тогда батя! Не доглядел по юности волк, что вожжи отец отпустил в воде, а кнут остался к пристёгнут. пристегнут. Иначе не стал бы вылавливать его, покуда кнут не бросит. Светлую тоску по родным краям сменили воспоминания об отрочестве и юности. Одно, другое мрачнее. Уж лучше держаться подальше от родной деревни. У развилки поджидал княжич Дарамир с дружиной. За пару деревень до награя к обозу стали прибиваться музыканты и артисты. Награйцы выстраивались вдоль улиц и радостно приветствовали вернувшегося князя. Гуслеры из коморохи окружили обоз, надеясь поиметь монет. «Ох, княжеч Даромир, поди и зубами скрипит, аж до награя слыхать!» — захохотал Ольгих, отмахиваясь от очередного попрошайки. «С чего бы? Терпеть он не может эту голытьбу до пляски». «Да уж! И нужен ли Грати снова такой князь?» — озадаченно протянул волк. «Да будто кто спрашивает». Коли духи решат, то нужен. Музыканты из Комарохи без устали развлекали народ до самого Награя, даже беспощадное жаркое солнце их не пугало. Город распахнул ворота навстречу желанному гостю. Прохладная тень под толстой каменной стеной ласкала словно искупление. Никто в Вергое не владел камнем так, как Награйцы. Нигде больше не встретишь столь причудливых и красивых каменных домов и целых городов, Резные, до да блеска натертые стены, украшения из мелких камней, даже мелкие дорожки, выложенные гладкими валунами. А длинная и высокая городская стена внушает трепет каждый раз, когда доводится проходить под ней. В награе артисты поубавили наглости и шли позади обоза. Люди приветливо выбегали из домов, выстраивались вдоль улиц, бросали цветы и зерно под ноги княжескому коню. Дороги и дома раскалились на солнце точно печью истощая жар, так что дурнота схватила за горло. Даже кони сбавили шаг, едва держась на ногах. Волк чуть заметно покачивался в седле, крепко держась за луку. Скорее бы уже дойти до терема, от духоты в глазах начали гулять темные круги. Терем награйского князя также выстроен из светлого, почти белого камня. И оттого он в каждый час и каждую погоду казался другим. В полдень — ослепительно белым, ночью — серо-голубым, на красной заре — розовым либо золотым. Три высоких башни пронзали небо, соединенные крепкой стеной. Приметив князя, слуги распахнули дворцовые ворота, однако во дворе было пусто. Лишь сверху, со стены, в окружении черных охранников, глядел на них старший княжич. — Добро пожаловать домой, отец! — громко объявил он. «Сдается мне, я плохо воспитал старшего сына», — невозмутимо объявил Любослав и ловко спешился. «Спустись и поприветствуй князя, как подобает брат», — сквозь зубы подсказал Дарамир. Старший княжич сошел вниз по белоснежной каменной лестнице, примыкающей к винцам богатого крыльца. Он высоко задирал голову, не спеша вышагивая по ступеням. Охранники в черном в развалку плелись следом. Княжич остановился в паре шагов «От отца». Сдержанное платье белой парчи отливало золотом на солнце. Мальчишка еще юн, его лицо покрывал едва заметный юношеский пух, но взгляд светло-серых глаз был суров. Парень едва вошел в весну, а уже смеет дерзить своему князю-отцу. «Я рад тебе, отец», — приложив руку к сердцу, низко поклонился княжич. «Так иди же», — раскинул объятия Любослав и шутливо нахмурился. «Или ты ждешь, когда решу тебя получить, Радмир?» Князь крепко прижал к себе сына, поэтически похлопывая по плечу. «Радмир хоть и был юнцом, а ростом уже догнал волка». «Я соскучился, отец. Задержался ты в грате». «Знаю, сын», — хмуро кивнул Любослав, отстраняясь от Радмира. «И нынче ненадолго». «Потому что без жены?» — враз охладев, спросил Радмир. «Стало быть, не брешут сплетники русские?» «Знать, и бояре не встречают своего князя потому же?» Или только горстка, что с Доремиром пришла и осталась от нашей думы, от твоей, отводя взгляд, ответил княжич. Ну что ж, Любослав ободряюще похлопал сына по плечу. Бояре наша опора, но им время от времени надо указывать место, не то совсем распоясываются. Найдем на них управу. Княжич приобнял отца и повел к крыльцу. Стражи склонили головы и отворили двери правил приятный полумрак и прохлада белые стены были выложены тончайшей разноцветной мозаикой изображая людей и высших духов вместе свет из окон играл переливами в мелких гранях самоцветов волк залюбовался узорами когда то давно что уже не вспомнить он бывал здесь шаги гулко стучали по каменному полу говорили князья тихо но охотничий слух не проведешь и волк отчетливо разбирал каждое слово — На самом деле они готовы были встретить тебя, отец, хоть у моста через стрелу. — Вот только ничего хорошего это не сулило, — перебил младший княжич. Радмир смирил его взглядом и подтвердил. — Дарамир прав. Ты же знаешь, что язык быстрее коня несется. Молва летит на сотни верст, коль ей уши найдутся. Когда вы свернули в объезд Руи, бояре одобрительно кивали, кроме руйского Агнаенко. Но после дюжины тут начались волнения. Скажи. Снова суетливо влез Дарамир. «Правда ли ты, Руйского князя, с его посольством выгнал за шеи из дюжины и обязал платить дань Гратии на Граю, будто он в войне нам проиграл?» «Правда, Дарамир, подтвердил Любослав. «Только ты не перебивай. Тебе тоже княжить предстоит. Меньше болтай, да больше слушай. Князю каждое слово может недешево обойтись, а неумение слушать еще дороже». Любослав отечески обнял за плечи младшего сына и снова обратился к старшему. Как же удалось тебе удержать бояр? То не моя заслуга. Мудро мысл их смог убедить не горячиться, не обольщаяся. Вразумить не удалось даже ему, но вот удержать он смог. Не он, а ты. Ты и князь, покуда я в грате. Это ты смог сдержать бояр, а мудрый мысл тебе в том помог. Они требовали совет. Прямо по приезде желали проводить тебя ко двору и, не позволил даже платье сменить, да отдохнуть с дороги, хлеба хоть перекусить. — Сразу же призвать к ответу. Громко брешут русские собаки, да дюжина им поддакивает. — Знаешь, Радмир... — Любослав замер и внимательно поглядел на сына. Казалось, он видит его впервые, либо расстался не на пару месяцев, а лет на десять. Князь с восхищением разглядывал высокого юношу, еще не отрастившего бороды до усов. — Я горжусь тобой, сын. — Стараюсь оправдать твои ожидания, — ничуть не смущаясь, — ответил Радмир. — Оправдает ты мои. «Как же быстро ты повзрослел!» — покачал головой князь. «Ну что, собирай, бояр, не гоже тянуть, тем более, когда уже драгош русский и так старался всех известить. Завтра дадим обед». Радмир замер и серьезно посмотрел на отца. «Нет, все уже ждут тебя, отец. Вечером будет собор». Любослав развел руками. «Дела. Неужели ты повелел всех собрать да поджидать меня? То молва». Благо хоть потерпит, пока с дороги дух переведу. Ушибка, жара измайла. Устало улыбнулся князь.